Глава 1238. Утвердите авторитет. Теперь пришло время утвердить авторитет. Никто не мог прочитать мысли Ван Буэлэ. С его уровнем культивации на это были не способны ни предтечи Бесконечного клана, ни его бывший старший брат Чэнь Цэнзэ. Они не могли ни прочитать, ни тем более предугадать его дальнейшие действия. Каждый всемогущий на этом этапе обретал полный контроль над собственной судьбой окружающие могли лишь анализировать его поступки и строить догадки, в этом деле им больше не помогут ни магические, ни божественные способности, в этом заключалась разница между простым практиком и всемогущим. Поэтому Ван Буэлла и сказал это, когда его голос прокатился эхом по всему святому домену юридического дао, Все живое охватило неописуемое желание сражаться, словно они и вправду могли подняться на и пойти на войну во славу Ван Буэлла. Патриарх да у Школы Семь Духов и Святого доме Наступнического Учения не терпелось это увидеть. Он не видел Ван Болы врага. Не стоит забывать, что семнадцатый сын из его секты был с ним знаком. Раньше это его только злило, но теперь он был даже рад этому обстоятельству. Семнадцатый из моей секты стал сыном Ван Буэлэ, пусть и названным, но это дает нам преимущество над остальными сектами. По этой причине он видел Ван Буэлэ естественного союзника, ибо их цели совпадали. Они оба хотели избавиться от Бесконечного Клана. Патриарх да, у Школы Семь Духов уже давно искал возможность сбежать из-под пяты Бесконечного Клана, но не мог сделать это в одиночку. Хотя он находился на стадии Вселенной и считался одним из сильнейших людей мира, но у Бесконечного Клана было слишком много божественных императоров, которых возглавлял загадочный предтеча. Поэтому он был вынужден годами жить под их властью. Будучи практиком стадии Вселенной, он не мог с этим мириться. С появлением темной Секты он получил призрачную надежду, а последние события с участием Ван Буэлэ сделали ее более реальной, поэтому он с нетерпением ждал, когда тот вяжется в бой с Бесконечным Кланом и откроет неизведанные ранее возможности. Теперь он не будет просто сидеть и наблюдать. Он планировал сделать свой ход, как только представится шанс. За Ван Буэлэ наблюдал еще один человек. Патриарх Секты Звездолуния. Он следил за событиями в мире, сидя в позе лотоса у водопада, В глазах старика не было ни радости, ни печали, но если присмотреться, то где-то глубоко скрывалось предвкушение. Тем временем голос Ван Бола дошел до бесконечного клана. Божественные императоры поменялись в лице, особенно ясный свет. Его разум и душу, казалось, накрыли штормовые волны, а восстановленная рука больно замыла. Из горла вырвался крик ⁇ Плохое дело! Где черный цветок? ⁇ Божественный император Цзигаль растворился в воздухе и возник вместе месте уединения «Чёрного цветка». В это же время тот безумно взревел. После создания семечка дау воды Ван Буэлэ, древесная сила чуть не лишила его контроля над собственным разумом. Потом Ван Бола совершил прорыв, что стало очередным невидимым ударом. Этого хватило, чтобы его отчаянное сопротивление было окончательно сломлено. Всклокоченный Черный цветок» вскочил на ноги, словно хотел броситься к выходу из полота для уединения, Словно хотел сбежать из бесконечного клана и отправиться на поклон в святой доме наритического Дао. Этот пришлось приложить все свои силы, чтобы остановить его. Все-таки он был клоном патриарха бесконечного клана. В плане культивации он превосходил черного цветка. Его стараниями обезумевший божественный император немного пришел в себя. Вот только влияние Ван Була залегало очень глубоко. Полностью избавиться от него будет непросто. Хоть черный цветок частично вернул себе контроль над разумом, Его положение было шатким. К счастью, вскоре на помощь Зигалю пришел божественный император Ясный Свет. Дрожащий черный цветок побелел. Можно сказать, что ему с огромным трудом удалось подавить внутреннего демона, но тут Зигаль снова поменялся в лице. Монарш гора! Стоило этим словам сорваться с его губ, как глаза ясного света блеснули. Его взгляд пересек реку звезды и достиг монарши горы, который сидел в позе Лотоса в отдаленной системе бесконечного клана. Ему уже удалось восстановить половину потерянного тела. Физическое тело монаршей горы уничтожил Ван Бууле. Божественная душа тоже получила ранение, но сейчас было ясно, что он получил сильнейшее лекарство. Не только физическое тело было заново вылеплено, но и культивация теперь излучала более сильные монации, чем раньше. Когда культивация полностью восстановится, его боевая мощь будет выше той, что была у него до ранения. Но сейчас, когда ясный свет от Зигали вернулись и посмотрели в сторону Монаршей Горы, Ван Буолэ на Марсе спокойно поднялся и шагнул в сторону звездного Неба. Стоило сделать шаг, как он затуманился. Появился он за пределами святого домена Ретического Дао. В Центральном Домене, а точнее в Бесконечном Клане, где среди звезд медитировал Монаршая Гора. Это место находилось в тылу территории Бесконечного Клана. Ни одна из сект или семей не посмела бы без повода заявиться сюда, но сегодня... Ван Буола одним шагом пересек бескрайние космические пространства и без спроса вломился сюда. Его появление здесь сколыхнуло весь центральный домен. Причиной тому было столкновение великих Дао. Воздействие воды и дерева Ван Буола на весь домен. Множество практиков бесконечного клана задрожали, словно что-то вытягивало из них силу воды и дерева. С нисхождением небесного Дао бесконечного клана это прекратилось. Однако за те несколько вдохов влияние двух дау распространилось на бесконечный клан и даже на великую магическую формацию их линии крови, что позволило Ван Буэллы без проблем сюда попасть. Монаршая гора по праву носил титул божественного императора. Почувствовав что-то, он поднял голову. При виде Ван Буэллы выражение его лица изменилось. Отзыгали ясный свет тоже помрачнели, вот только они не могли бросить черный цветок. Только он с трудом подавил внутреннего демона, как у того ни с того ни с сего взялись новые силы. Одновременно с этим он почувствовал зов. Два божественных императора делали все возможное, чтобы сохранить его разум, поэтому они не могли броситься на выручку к Монаршей Горе. Ванбула! Поднявшись, процедил монарша гора. Его глаза безумно горели, он обладал горячим темпераментом, поэтому, даже зная о грозящей опасности, он не стал убегать. Вместо этого он выбрался из моря звезд и в образе огромной горы надвинулся на Ванбула. Монарша Гора! Ты достоин моего восхищения, спокойно сказал Ван Боле. Он не часто сталкивался с божественными императорами бесконечного клана, но монаршая гора обладал своеобразным характером. С такой гордостью и упорством он был достоин звания могущественного практика. Против такого сильного соперника Ван Боле использовал дерево, рожденное из воды, хотя оно уступало предосветному часу и было не таким впечатляющим, как исток да, у дерева. Взмах руки, и все звездное небо отозвалось рокотом. Нити нового древесного атрибута одна за другой появлялись из пустоты и соединялись в ладонь. Ей он нанес удар по огромной горе. От внимания Ван Анбула не ускользнуло появление эманации небесного у Темной Секты в Бесконечном Клане. «Чейн Цэн проречал кто-то вдалеке. «Ты действительно хочешь сегодня устроить решающее сражение?» Ван Була ничего не сказал, но его взгляд стал более проникновенным а ладонь полетела еще быстрее и стала даже более разрушительной. Культивация стадии средней ступени звездного домена раскинулась во все стороны, дао воды и силы истока дао-дерева достигли апогея. Благодаря эффекту перемножения древесное дао на мгновение затмило свет всего звездного неба, в следующий миг ладонь дао-дерева обрушилась на Монаршую гору. Звездное небо зарыкатало, из места удара волнами выплескивалась чудовищная по своей разрушительности сила, Там, где проходили эти волны, трескалось звездное небо и страгался бесконечный клан. Первым не выдержал огромный горный пик, созданный Монаршей горой. Склон горы вспороли трещины. В следующий вдох их стало еще больше. Наконец, величественная гора, способная подавить все живое, разбилась вдребезги. Размытый силуэт выбрался из обломков. Истекая кашля и кровью, он пытался отступить. Его тело оказалось на грани разрушения. Он с трудом удерживал плоть Вместе. Но в глазах монарши горы или горечь и нежелание сдаваться».